Волк и лис Лис был у волка в услужении и исполнял все, что волк пожелает, потому что был слабее него. Понятно, что лис был не прочь избавиться от своего повелителя. Случилось им как-то однажды идти вместе по лесу, и волк сказал, ну к ты, рыжий, да мне что-нибудь поесть, а не то я тебя самого съем». «Я тут поблизости знаю один крестьянский двор» сказал лис, и на том дворе есть два молоденьких ягненка. Коли желаешь, мы одного оттуда добудем. Волку это было на руку. Они пошли к этому двору, лис ягненка утащил, принес волку и убрался во свояси Съел волк ягненка, однако же им не удовольствовался, захотел отведать и другого и пошел его добывать. Но своровал он его не совсем ловко. Мать ягненка увидела, как он его потащил, стала страшно блеять, так что мужики набежали, нашли волка и так его поколотили, что он, прихрамывая и завывая, прибежал к лису. «Славно ты меня провел!» — сказал он. «Я только было собрался утащить другого ягненка, а мужики-то меня изловили и ловко по бокам погладили!» Лис сказал на это. «Вольно же тебе быть таким ненасытным обжорой!» На другой день они снова вместе пошли в поле. Жадный волк опять сказал, «Ну-ка ты, рыжий, добыть да мне что-нибудь поесть, а не то я тебя самого съем!» «Знаю я тут крестьянскую усадьбу», — отвечал лис. «Там сегодня вечером хозяйка собирается блины печь. Мы можем их себе добыть». Пошли они туда вместе. лис всю юлил кругом дома и подсматривал, и разнюхивал, пока не выискал, где именно стояло блюдо с блинами. Он стянул с блюда шесть блинов и принес их волку. «Вот, на тебе ешь», — сказал он и пошел своей дорогой. Волк, конечно, мигом проглотил шесть блинов и сказал. «Как с ими? Они еще вкуснее кажутся». И затем пошел сам блины разыскивать, разом стащил все блюдо со стола, и разбилось то блюдо в дребезги. Разбитое блюдо загремело, хозяйка выбежала на шум, и когда увидела волка, то кликнуло людей, которые быстро сбежались и побили его в сласть. Хромая на две ноги, волк с громким воем бросился к лису. «Вот ты до чего меня довел!» — воскликнул он. «Мужики меня изловили, и как излупили меня!» Лис же отвечал только. «Вольно же тебе быть таким ненасытным обжорой!» На третий день, в то время, когда они бродили вместе по лесу, и волк еле-еле ноги мог переставлять, он все же сказал, «Рыжий, да будь мне что-нибудь поесть, не то я тебя самого съем!» Лис отвечал, «Знаю я одного человека, который только что заколол скотину, и соленое мясо лежит у него в погребе в бочке, вот его и унесем!» «Но я хочу идти туда с тобой вместе!» — сказал волк, — чтобы ты мог прийти ко мне на выручку, в случае, если я не сумею оттуда улизнуть. — Пойдем, пожалуй, — отвечал ему лис и указал те пути и лазейки, через которые они, наконец-таки, пробрались в погреб. Мясо было там вдоволь, и волк тотчас на него накинулся. — Ну, пока я от мяса отстану, — думал он, — это еще не скоро будет. Покушал и лис досыта, и все кругом себя осматривался, и часто подбегал к той двери, через которую они в погреб пролезли. Все примеривался, не настолько ли уж он разъелся, что, пожалуй, и не пролезть в дыру. «Скажи, пожалуйста», — спросил волк, — «зачем ты это взад да вперед бегаешь, и то выходишь из погреба, то опять в него возвращаешься?» «Должен же я посмотреть, не идет ли кто?» — отвечал хитрый лис. «Да и ты -то смотри, не наедайся чур плотно». «Ну уж нет». — сказал волк. — Не уйду отсюда, пока всей бочки не опорожню. А между тем и хозяин Солонины, заслышав шум в погребе, сам туда сошел. Лис чуть его завидел, разом очутился у дыры и через нее ускользнул. А волк захотел было за ним следовать, но он уже успел так наесться, что не мог через дыру пролезть и застрял в ней. Тут уж хозяин вернулся с цепом и забил его до смерти. Алис добрался до леса и был очень доволен тем, что избавился от ненасытного обжора.